Есть тип людей, до такой степени боящихся собственной совести или иных внутренних врагов, вроде подступающего безумия, что все внешние противники для них ровно ничего не значат. Отсюда, кстати, бесстрашие и ловкость многих сумасшедших, до того поглощенных борьбой с кошмарными порождениями собственного сознания, что никакие реальные проблемы их не занимают вовсе, а на какую-нибудь уличную шпану они просто не обращают внимания. Таков, например, был Светлов, прославившийся мягкостью и деликатностью. Думаю, что той же породы был абсолютно бесстрашный Домбровский. Зощенко принадлежал к этому же замечательному типу. На войне он геройствовал, а в мирной жизни был совершенно беспомощен перед приступами страха, настигавшими его в темном подъезде. Об этом подробно рассказано в книге «Перед восходом солнца», да и жена вспоминает эти припадки ужаса, чаще всего на ровном месте. Кстати, вот задача — представить Гоголя на войне. Почему-то мне кажется, что он любил и даже умел бы это дело. Тарас Бульба написан с любовью, и Гоголь в бою представим. Хотя, конечно, он хитро избегал бы явных опасностей, но случись такая опасность, вел бы себя героически, как Зощенко. Объяснить не могу, чистая интуиция. Возможно, в самом деле нет такого врага, который был бы страшнее его темных кошмаров. И, как ни странно, с Россией та же история, то есть этот психологический тип ей наиболее близок». Она так боится собственных внутренних драм, так бессильно что-либо противопоставить внутренним захватчикам, что внешнее для нее не самое страшное препятствие. Она разгромит либо поглотит тех, перед кем пасуют лучшие армии мира. Наверное, тут дело в том, что после своих внутренних кошмаров ей жизнь недорога, так же, как и Гоголю и Зощенко. Почему перед восходом солнца вызвало такой начальственный гнев, в общем, понятно. Сталин ненавидел Зощенко, но не потому, конечно, что видел в нем отважного разоблачителя собственной духовной мелкотравчатости. Он не настолько был умен и самокритичен, а потому что как раз любил высокое, пафосное. Искусство Зощенко казалось ему мелким, развлекательным, мещанским, и все это с подкусами, с намеками. Стоило, однако, Зощенко заговорить серьезно, и он подвергся уничижительному разносу, а в знаменитом Ждановском докладе его повесть была названа «Омерзительной». Тут-то в теме ошибиться не мог никто. Зощенко не обличал обывателя не разоблачал недостатки советской бюрократии и не бичевал невежество. Он заговорил о человеческом достоинстве, которым дышит каждая строка последней повести. Он написал книгу об унижениях и о личной чести, о преодоленном страхе, пусть перед собственной психикой, и о свергнутом рабстве. А это уже такая опасность, которую следовало отсечь немедленно, И публикация второй части, остановленная в 1943 году, состоялась лишь 30 лет спустя под другим названием в 1972 году в «Звезде». Пусть методы Зощенко не особенно действенны, в конце концов всякий способен выработать личные. Сознаемся, господа, что аутотерапия не любого психоанализа, по крайней мере, пока речь не идет о клиническом безумии. В пограничном состоянии, в неврозе, каждый как-нибудь изобретает себе способ спасения. Вспоминать духоподъемное, читать болеутоляющее или игнорировать противное. Когда я уходил в армию и, естественно, нервничал по этому поводу, новелла Матвеева, литературный учитель и любимый поэт, предложила мне, что называется, мантру. «Вот тебе, гадина, вот тебе, гадюка, вот тебе за гайдна, вот тебе за глюка». Это реплика одного из музыкантов в «Драке», в ее пьесе «Предсказание Эгра». Психологический мотив очень точен. Тем самым ты как бы прислоняешься к авторитету гайдна и глюка, дерешься не просто так, а от их имени, и это здорово заводит. У других другие мантры, соответственно, правила Ими, кстати, полезно делиться. Важно поставить вопрос о борьбе с внутренним страхом. Зощенко этот вопрос поставил и доказал, что страх преодолим. Собственно, его приступы и похондрии были ничем иным, как рецидивами внутренней тревоги, набрасывающейся, как известно, на все, что под рукой. В первую очередь на собственный организм. Есть и более коварный вариант, когда этот же страх набрасывается, например, на личную жизнь, на отношения в семье, и тогда человеку кажется, что ему изменила жена. Этот ужас Пастернак пережил в 1935 году, Шварц в 1938, а отдельные мои знакомые регулярно переживали в 70-е, о чем много писали и рассказывали. Это никак не было связано с конкретными поводами, просто внутренний ужас искал себе пищи, как огонь бросается на ближайшие сучки и веточки. Этот же конкретный страх Зощенко был вполне конкретной природы. Человек хрупкий и впечатлительный, он был чуток к любым проявлениям террора, а террор был кругом на каждом шагу. До Первой мировой у него эти приступы были единичны — Во время войны часты, а начиная с двадцатых — регулярны. Дальше эта болезнь загонялась все глубже внутрь, и вскоре он уже начал думать, что это не реакция на террор, а особенность его психики. Однако к середине 30-х его до того утомил и унизил собственный страх, что он принялся с ним бороться и делал это талантливо и успешно. Не знаю, действительно ли ему помогли попытки докопаться до первообразов, испугавших его в детстве на всю жизнь. Действительно ли он разрушил ложные связи и навязчивые ассоциации. Но одного он добился бесспорно. Дотянул, по-прустовски говоря, до светлого поля сознания то, что таилось в пропамяти. И сам этот процесс оказался так утешителен и успокоителен, что страх его прошел. Если бы каждый из нас нашел в себе силы проанализировать собственные страхи, глядишь, в стороне было бы меньше гипнозов, лизоблюдства и подлости. Ну вот, и эта попытка одолеть страх путем самоанализа наиболее действенным способом, при котором процесс важнее результата, оказалась уже непростительно. Этого было нельзя, и книга его была провозглашена вредной, А сам он подвергнут беспрецедентному астрокизму. думает, только подлинно всенародная слава спасла его от ареста. Хотя, возможно, был тут особо утонченный садизм. Довести до нищеты человека, больше всего боявшегося именно стать нищим. Он и тут не опустился до нищенства. Вспомнил одно из своих бесчисленных ремесел и начал точать сапоги. Лучшая его проза была запрещена и оболгана. Но, слава богу, сегодня она у нас есть. Читать и перечитывать, а баню или аристократку вспоминать как подступы, стилистические упражнения, пробы пера от избытка молодых сил. Все-таки Катаев не зря в венце назвал его штабс-капитаном.